46. Синий серебристый «Челленджер» авиакомпании «Кеннет Эйр» находился в воздухе меньше часа и летел теперь над центральным Арканзасом на высоте 23 тысяч футов. Позднее октябрьское небо было ослепительно белым, в то время как под самолетом грозовые тучи закрыли «Литл Рок». Уэйн Фальконер, сидящий в тихом кармане, Помещение, находящимся сразу за кабиной пилотов, был поражен и восхищен. По сравнению с этим бесшумным орлом, его Бичкрафт выглядел неуклюжим мотыльком. Вылет из аэропорта Файта был одним из наиболее грандиозных ощущений, испытанных им, а здесь, в небе, было так ясно и сине, что ему казалось, будто он оставил свои земные обязанности далеко позади. Он хотел такой же реактивный самолет. Он сделает все, чтобы его заиметь, и точка. Интерьер делового самолета был выполнен в сине-черных тонах с кучей хромированных и полированного дерева частей. Кресла с вращением и автоматизированным наклоном были покрыты черными чехлами, а рядом с баром фруктово-овощных соков стояла комфортабельно выглядевшая софа. Столики из датского «Тика» Были на случай болтанки прикручены к покрытому коврами полу. На одном из столиков лежали экземпляры красочного крестово-походовского журнала. Все в длинном просторном салоне сияло чистотой, как будто кто-то отполировал каждую мельчайшую деталь. Джордж Ходжес заметил, что на овальных плексиглазовых иллюминаторах не было ни единого отпечатка пальцев. Он решил, что этот Август Крипсин, должен быть привередливым человеком, хотя в демонстрации журналов похода его что-то настораживало. Это было, пожалуй, чересчур умно и попыткой завоевать Уэйна чересчур быстро. Помощник Рипсена, мистер Найлз, тоже настораживал Ходжеса. Он был вежливым, интеллигентным и хорошо информированным о деловых начинаниях похода, но в его глазах было что-то, что беспокоило Ходжеса. Они были слишком бездушными и слишком часто задерживались на Уэйне. Ходжес сидел на несколько кресел позади Уэйна, ближе к высокому визгу спаренных реактивных двигателей, расположенных в задней части физюляжа. Найлз, как заметил Ходжес, поспешил занять место через проход от Уэйна. Генри Брэгг листал поле и ручей в паре рядов от него». Брег был рад побыть некоторое время вдали от жены и трех детишек, мал мало меньше. Он садил через соломинку имбирный эль и смотрел, как далеко внизу бегут облака. На его лице была мечтательная улыбка. Бет, их привлекательная стюардесса, прошла по проходу с бокалом апельсинового сока для Уэйна. Салон был более восьми футов в высоту, так что она могла свободно добраться до юноши. «Вот, пожалуйста», — сказала она со ослепительной улыбкой, — «могу я предложить вам журнал?» «Нет, благодарю вас. Какова сейчас скорость самолета, мэм?» «Меня зовут Бет. О, я думаю, что мы летим со скоростью около 50 миль в час. А вы пилот?» «Да, мэм, то есть, простите, Бет. Я летал на бичкрафте Бонанза, но здесь все другое. Я всегда любил самолеты и любил летать. Когда я летаю, то...» «В воздухе я всегда чувствую себя свободным». «Вы когда-нибудь были в Калифорнии?» Он покачал головой, отхлебнул из бокала и поставил его на свой откидной столик. «Солнце и развлечения», — сказала Бет, — «это тамошний стиль жизни». Уэйн натянуто улыбнулся. По какой-то причине Бет напоминала ему полузабытый кошмар, темноволосую девушку, поскальзывающуюся на скользкой платформе, Ужасный звук, ударяющийся об край головы. Вздох боли и воду, сомкнувшуюся над ней, словно черный занавес. За последние три года он поправился, а его рыжие волосы стали плотными и жесткими. Его глубоко посаженные глаза были почти одного цвета с небом за бортом самолета. Но это были неспокойные глаза, хранящие в себе секреты, и в них просматривались пурпурные пустоты». Он был очень бледен, за исключением нескольких колоний угрей, поздно расцветших на его щеках. «Бет», — спросил он, — «выходите в церковь?» Перед вылетом из Палм-Спрингс мистер Найлз дал ей полные инструкции по поводу Уэйна Фальконера. «Да», — ответила она, все еще улыбаясь, — «по правде говоря, мой отец был священником, как и ваш». В кресле через проход Найлз закрыл глаза Еле заметно улыбнулся. «Бет весьма находчивая персона, которая может найти ответ слету». «Евангелист», — поправил ее Уэйн. «Мой папа был величайшим из всех евангелистов. Я никогда не видела вас по телевизору, но думаю, что это хорошее шоу. Я надеюсь, что оно хорошо для людей. Это то, что я пытаюсь сделать». Он бледно улыбнулся ей, и был обрадован, когда она вернула ему ослепительную улыбку. Она ушла, предоставив его своим мыслям и апельсиновому соку. Уэйн только что закончил трехдневный сеанс целительства в Атланте. По грубым прикидкам он прикоснулся к пяти тысячам человек, а также прочитал три зажигательные проповеди насчет адского огня и краеугольного камня. Он чертовски устал а на следующие две недели у крестового похода Фальконора был по расписанию Хьюстон для очередной проповеди. «Если бы он только смог найти запись шума реактивных двигателей в полете», — думал Уэйн, «то, может быть, он смог бы спать лучше». Этот звук успокаивал его, унося далеко от похода, неся по усыпанному звездами небу. Эту студию звукозаписи подсказал ему купить его папа, Он должен слушаться этого мистера Крипсина и доверять всему, что тот скажет, — говорил ему папа. Это все для блага дела. — Уэйн! — рядом с ним, улыбаясь, стоял мистер Найлз. — Хочешь пойти со мной в кабину пилотов? Найлз пошел вперед и отодвинул зеленую портьеру. При виде как Пита с его великолепной панелью управления, смерцающими рычагами, циферблатами и шкалами у Уэйна перехватило дыхание. Пилот, рослый мужчина с широким загорелым лицом усмехнулся из-под своих дымчатых солнцезащитных очков и сказал: Привет, Уэйн! Садись в кресло второго пилота. Уэйн скользнул в мягкую перчаточную кожу. Отсюда шум двигателей был едва слышен. Единственным более-менее громким звуком здесь было шипение воздуха вокруг носа Челленджера. Лобовое стекло давало широкий, неурезанный вид ярко-голубого неба с крапинками перистых облаков. Уэйн заметил движение расположенного напротив него штурмана и понял, что самолет летит под управлением автопилота. Инструменты на панели, альтиметр, измеритель скорости ветра, горизонт, Указатель крена и другие, ему неизвестные, были расположены буквой «Т», точно так же, как и на панели Бичкрафта, но, конечно, их было гораздо больше. Между пилотом и вторым пилотом была расположена консоль с дросселями двигателей, пультом управления радаром, ручкой экстренного снижения скорости и другими неизвестными Уэйну приспособлениями. Он с восхищением уставился на панель. «Здесь все просто», — заметил пилот, — «если знаешь, куда смотреть. Меня зовут Джим Кумпс. Рад видеть тебя на борту». Он пожал Уэйну руку коротким твердым рукопожатием. «Мистер Найлс говорил мне, что ты летчик, это правда?» «Да, сэр». «Отлично». Кумпс протянул руку к расположенной у него над головой приборной панели и выключил автопилот. Штурвал прекратил свои небольшие корректирующие движения — Оживлявшие элероны и рули высоты, «Челленджер» начал медленно поднимать нос вверх. «Хватай руль и посмотрим, как он будет тебя слушаться!» У Уэйна вспотели ладони, когда он вцепился в штурвал и поставил ноги на покрытые жесткой резиной педали управления. «Следи за приборами», — подсказал Кумс. «Скорость все еще на авто, так что не беспокойся о ней. Опусти нос на несколько градусов». «Давай уведем его недалеко от курса». Уэйн двинул штурвал вперед, и Челленджер немедленно повиновался. Его серебряный нос опустился на полетный уровень. Он слегка перестарался, и нос в результате спустился вниз градусов на 6. Самолет начал слегка разворачивать вправо, и Кумс позволил Уэйну поработать штурвалом и педалями до тех пор, пока самолет снова не уравновесился. Управление челленджером осуществлялось не сильными, но уверенными движениями, по сравнению с которыми полет Уэйна на Бичкрафте казался борьбой с самолетом. Он усмехнулся и спросил слегка дрожащим голосом. — Ну как? Кумбс рассмеялся. — Прекрасно. Конечно, мы миль на сто отклонились от курса, но для новичка ты справляешься вполне сносно. Хочешь быть моим вторым пилотом до Пальм-Спрингса? Уэйн просиял. Менее чем через два часа Челленджер приземлился в муниципальном аэропорту Пальм-Спрингса. С места второго пилота Уэйн внимательно наблюдал за действиями Кумпса при посадке. Челленджер поджидали два лимузина «Линкольн-Континенталь». Найлз посадил Уэйна в первый, а Ходжес и Брэг сели во второй. Однако через 10 минут после того, как оба лимузина отъехали от аэропорта, Водитель-мексиканец второго сказал, что что-то не так, и съехал на обочину. Он вышел из машины, осмотрел ее и сообщил, что спустило левое заднее колесо. Ходжес посмотрел, как лимузин Найлза и Уэйна скрылся из глаз и коротко сказал шоферу «Чините!». Водитель уже достал похожее на альпеншток приспособление и открыл багажник, чтобы достать запаску. Уэйн ехал по краю большого поля для гольфа. Вдали змеились розовые очертания гор. По всему полю зеленая трава увлажнялась водой из разбрызгивателей, и яркими зелеными веерами росли пальмы. Лимузин свернул в фешенебельные кварталы, где из-за высоких ограждающих стен виднелись только крыши домов до верхушки пальм. Привратник в Ливреи помахал им, и открыл двустворчатые широкие железные ворота. Лимузин поехал теперь по длинному проезду, обсаженному по обочинам яркими цветами, аккуратно постриженными кустами и несколькими видами крупных кактусов. Везде работали садовники, что-то подрезая и опыляя. Уэйн заметил красную шиферную крышу с башенками, и в следующий момент перед ним оказалось огромное строение, которое было, вероятно, самым странным из виденных им домов. Оно было построено из светло-коричневого камня и представляло собой нагромождение углов и выступов, высоких башен, мансард, крыш, фронтонов, готических арок и скульптур, геометрических фигур и чего-то похожего на статуи. Дом походил на работу десятка ненормальных архитекторов, которые решили воздвигнуть свои творения на одном и том же месте и соединить их арками, парапетами и закрытыми переходами. Как заметил Уэйн, строительство все еще продолжалось. На строительных лесах строители поднимали наверх камни. Нельзя было сказать, сколько этажей имел этот дом из-за того, что в одном месте строение вроде как заканчивалось, в то время как в другом возвышалось еще выше. Но удивительнее всего было то, что окна имелись только на первом этаже. Лимузин въехал под навес, и мистер Найлз подвел Уэйна к массивной входной двери. Дворецкий, мексиканец с коричневым морщинистым лицом, одетый в белый костюм, Открыл ее и сказал, «Мистер Крипсин ждет вас, мистер Фальконер. Вы можете подняться сейчас же?» «Сюда», — позвал Найлз. Он провел Уэйна по блестящему паркетному полу к лифту. Когда двери лифта открылись, то на них обрушился поток холодного сырого воздуха. Пока они поднимались, Уэйн услышал тихий звук работающего оборудования, который усиливался по мере подъема. «Может, нам стоило подождать остальных?» — спросил он. «Они скоро будут». Двери лифта распахнулись. Они стояли в пустой белой комнате. Напротив них были стеклянные двери, за которыми виднелся тускло освещенный коридор. За стенами стучало и шумело какое-то оборудование, и Уэйн почувствовал в воздухе отчетливый запах дезинфицирующего средства. «Не будешь ли ты так любезен, — обратился к нему Найлз, — снять туфли? Ты можешь одеть вот это». Он подошел к столу с хромированной столешницей и вынул из него несколько пар хлопчатобумажных тапочек. На столе также стояла коробка с хирургическими перчатками. «Также, если у тебя в карманах есть деньги, то будь добр, сложи их в этот пластиковый пакет. Мелочь тоже». Уэйн снял ботинки и скользнул в тряпочные тапочки. Чему все это? Найлз сделал то же самое, вынув из кармана деньги и положив их в пластиковый пакет. «Ботинки и деньги переносят бактерии. Пожалуйста, одень эти перчатки. Готов? Тогда следуй за мной». Он нажал кнопку на стене, и двери быстро раздвинулись, словно в супермаркете. Когда Уэйн последовал за Найлзом в атмосферу, которая была холоднее и суше, чем в остальном доме, Двери за ним резко захлопнулись, словно медвежий капкан. Коридор, освещаемый скрытыми лампами, был совершенно голым и неотделанным. Толстые каменные стены излучали холод, и где-то за ними тихо свистела воздухоочистительная система. Уэйн дошел почти до конца коридора, до больших дубовых дверей. Найлз нажал на вделанный в стену звонок, и через несколько секунд Уэйн услышал звук автоматически открывающейся двери. «Иди вперед!» — пригласил его Найлз. Уэйн, у которого нервно сжался живот и опять началась головная боль, шагнул к двери. В комнате были скелеты. Скелеты рыб, птиц и даже один человеческий с костями, соединенными проволочками, стоящие в углу. Мелкие скелеты ящериц и грызунов, находились в застекленных стеллажах. Двери за Уэйном автоматически закрылись, тихо щелкнул замок. — Добро пожаловать! — Уэйн оглянулся на голос. Перед закрытыми книжными шкафами стоял стол из тикового дерева с зеленым пресс-папье на столешнице. В черном кожаном кресле с высокой спинкой сидел мужчина. От его белой лысой головы отражался свет ламп. Комната была отделана деревом, а на полу лежал темно-синий персидский ковер с золотыми фигурами. Уэйн подошел поближе и увидел, что голова венчает гору, одетый в кафтан плоти. Его лицо представляло собой складку, лежащую на складке с маленькими блестящими глазами. Он улыбнулся, показав маленькие белые зубы. «Я так рад, что ты приехал», — сказал мужчина. «Можно я буду называть тебя Уэйн?» Уэйн опасливо глянул на громоздящиеся вокруг скелеты. Одним из них был целый скелет лошади, застывший в прыжке. Август Крипсин подождал, пока Уэйн дошел до самого стола, а затем протянул руку. Только после того, как Уэйн пожал ее, он понял, что Крипсин тоже носил свежие хирургические перчатки. «Садись, пожалуйста!» Крипсин указал на стул. Могу я тебе что-нибудь предложить? Фруктовый сок, витамины, чтобы взбодриться? Нет, спасибо, Уэйнсил. Я съел сэндвич в самолете. А, в челленджере? Как он тебе понравился? Он чудесен. Мистер Кумс хороший пилот. Я не знаю, что произошло с остальными. Они ехали за нами. Они скоро приедут, я уверен. Я вижу, ты заинтригован моей коллекцией, да? Ну, я... «Я никогда не видел ничего подобного», — Крипсин усмехнулся. «Кости, сам каркас тела, жесткий, прочный, стойкий к болезням, и вместе с тем, к сожалению, очень часто самая первая вещь, которая ослабевает в организме. Я восхищаюсь тайнами человеческого тела Уэйн, его трещинами и ошибками, так же, как и сильными сторонами», — он указал на человеческий скелет. «Что за величественная конструкция, не так ли?» «Однако, обреченная на рассыпание в пыль, если, конечно, вы не обработаете его, не отлакируете, не скрепите проволокой так, чтобы он не смог развалиться за сотни лет...» Уэйн кивнул, сцепив руки на коленях. «Ты симпатичный молодой человек», — сказал Крипсин. 21 в следующем месяце, я прав. Жил в Файте всю свою жизнь». «Ты знаешь, в «Южном акценте» есть что-то очень земное, что ли? Ты мне начинаешь здорово нравиться, Уэйн. Я попросил мистера Найлза достать несколько видеозаписей твоих шоу, когда он ездил в Нэшвилл, и просмотрел их все по несколько раз. В тебе достаточно властности для такого молодого человека? Спасибо». Голова Крипсина наклонилась в знак принятия благодарности. «Как я понимаю, ты проделал большой путь. Теперь у тебя есть влиятельное телевизионное шоу, радиостанция, приносящая по меньшей мере 100 тысяч годового дохода и издательская компания, которая начнет приносить доход лишь лет через пять. Ты ежегодно выступаешь примерно перед полумиллионом слушателей, а твой фонд планирует строительство христианского университета с четырехлетним обучением». Вы проверяли мои дела, заметил Уэйн, точно так же, как мистер Ходжес наводил справки о Тенхае Корпорейшн. Это нормально для любого бизнеса, он пожал массивными плечами. Я уверен, что ты знаешь все, что тебе необходимо. Я владею Тенхае. Тенхае владеет контрольным пакетом SS Records, оцененным в полтора миллиона, и поэтому ты сидишь в моем кабинете. Уэйн кивнул и спокойно спросил, «Эссекс стоит так дорого?» Крипсен ответил тихим смехом, ха мой мальчик, это твое предложение, она стоит для тебя так дорого?» «Эссекс только за последний год потерял 200 тысяч», ответил Уэйн, «интерес к кантри-музыке пропал, а Эссекс был не в состоянии соблазнить хитовых артистов». Я собираюсь закачать в нее новые деньги и начать все сначала под евангелистским ярлыком. Я так и понял, — тихо сказал Крипсин. Ты очень умный юноша Уэйн. У тебя дар провидения наряду с очень особыми способностями. Ответь мне, пожалуйста, на один вопрос, и я обещаю, что твой ответ не выйдет за пределы этой комнаты. Я раз за разом пересматривал твои телевизионные шоу. «Я видел выражение лиц тех, кто прошел, как вы это называете, процедуру исцеления». Его сердце застучало, челюсти и грудь напряглись. «Ты на самом деле целитель? Или это просто трюк?» Уэйн молчал. Ему хотелось подняться и уйти из этой комнаты, из этого странного дома, и от этого мужчины с черными глазами. Но он помнил, что папа велел доверять ему, мистеру Крипсину, и знал, что папа не станет его обманывать. — Я целитель, — ответил он, — и ты можешь вылечить любое недомогание, любой вид болезни. Разрезая пространство и время, в его ушах послышался голос. — Знаешь ли ты, что делаешь, сынок? Он отмахнулся от годами накапливаемых сомнений, которые терзали его по ночам. — Да! — Крипсин вздохнул и кивнул. «Да, ты можешь, правда? Я вижу по твоему лицу. Я видел это по лицам тех, кого ты исцелил. Ты побеждаешь распадающуюся плоть и ломающиеся кости. Ты побеждаешь грязь болезни и отгоняешь микробов смерти. Ты несешь в себе саму силу жизни, так? Не я. Через меня работает Бог». «Бог?» — замигал Крипсин, а затем снова начал улыбаться. «Конечно, у тебя будет Essex Records в качестве моего подарка крестовому походу. Однако я бы предпочел остаться в качестве консультанта. Мне нравится идея евангелизации. На этом можно заработать приличные деньги». Уэйн нахмурился. На мгновение ему показалось, что он видит что-то темное и огромное, стоящее за спиной Крипсина. Что-то свероподобное. Но это ощущение быстро пропало. — Ты, несомненно, устал от перелета, — сказал Крипсин. — Ты и я достигнем больших успехов, Вейн. Мы еще поговорим об этом позже. Мистер Найлз ждет тебя в конце коридора. Он отведет тебя на линч. Я предлагаю прекрасное утреннее купание, а затем сиесту. Мы снова поговорим вечером, хорошо? Уэйн поднялся с неуверенной улыбкой на лице. Крипсин наблюдал, как он выходит из комнаты в стерильных тряпичных тапочках. Он снял хирургические перчатки и бросил их в корзину для мусора. «Поговорим позже», — тихо сказал он.